Развитие костей. Кости развиваются из среднего зародышевого листка, из так называемых склеротомов. В своем развитии они проходят три стадии – соединительно-тканную, хрящевую, костную. Исключение составляют ключица, кости крыши черепа и большая часть костей лицевого отдела черепа, который не проходит хрящевой стадии. Кости, проходящие две стадии развития, называются первичными, а три стадии – вторичными. Процесс окостенения при этом может протекать по-разному. Эндосмально, энхондрально, перихондрально, переостально. Эндосмальное окостенение происходит в соединительно-тканной закладке будущей кости благодаря действию остеобластов. В центре появляется ядро окостенения, от которого лучеобразно процесс окостенения начинает распространяться по всей плоскости кости. При этом поверхностные слои соединительной ткани сохраняются в виде надкостницы. В такой кости всегда можно обнаружить местоположение этого первичного ядра окостенения в виде бугра. Эльхондральное окостенение возникает в толще хрящевой модели будущей кости в виде очага окостенения, причем хрящевая ткань предварительно обозвествляется и не замещается костной, а разрушается. Процесс идет от центра к периферии и приводит к образованию губчатого вещества. Если же аналогичный процесс идет наоборот, от наружной поверхности хрящевого зачатка кости к центру то носят носит название перихондрального окостенения. При этом активная роль принадлежит остеобластам надхрящницы. Как только закончился процесс окостенения хрящевой модели кости, дальнейшее отложение костной ткани по периферии кости и ее рост в толщину происходит за счет надкосницы, периостальное окостенения. В процессе развития организма человека первые точки окостенения можно наблюдать уже у зародышей второго месяца утробной жизни. Прежде всего они появляются в частях костей, несущих на себе наибольшую нагрузку, в телах трубчатых костей, диафизах. Концы костей, эпифизы, участки костей между диафизами и эпифизами, метафизы, за счет которых кость продолжает расти в длину, а тоже места прикрепления мышц и связок, апофизы, окостеневают после рождения, иногда даже только у взрослых.